Аудиокнига Варкрафт, автор Ричард Кнак. Серия Война древних. Книга 3: Раскол, глава номер 9. Боль доставляла удовольствие Неутариону. Каждый болт, глубоко забитый под его чешую, делал его на один шаг ближе к божественности. С броней и диском он был бы неуязвим для любой опасности. Быстрее! Снова потребовал дракон. Быстрее! Гоблины почти установили машину с молотом в нужное место. Мекла вскарабкался на устройство, делая последние регулировки перед новым ударом. И затем звук, который страж земли думал, что никогда не услышит, прогремел по пещерам. Звук, который так ужаснул Левиафана, Виафана, что тот без раздумий отшвырнул машину, послав ее Мекла и остальную команду гоблинов в полет. «Мой диск! Моя душа дракона! Кто-то пытается украсть его!» Он издал устрашающий рев, который заставил остальных гоблинов сбежать из огромной пещеры. Неутарион поднялся. Только частично защищенный, третья из его металлических пластин качалась взад и вперед, когда он повернулся к проходу. Лапы и хвост черного гиганта расшвыривали землю, кузницы и формы по всей пещере. Вспыхнули огни. И одна печь взорвалась, усыпав горящими обломками все вокруг. Для Неутариона весь этот хаос и разрушения не имели значения. Кто-то посмел попытаться взять то, что было самым драгоценным для него. Он не допустит этого. Они будут пойманы и они будут убиты, но медленно, мучительно. Это меньше, чего они заслуживают за такое оскорбление. Тот злоумышленник, который обошел все его ловушки стражей, и заклятие крайне разгневал Стража Земли. Это было совместное усилие, которое должно быть, предприняли другие стаи драконов. Он заставит их всех страдать так, как он поступил с синими. Взревев снова, дракон поспешил в туннель. «Он идет!» – предупредил Крас без необходимости. «Он идет!» Затем связь между ними неожиданно оборвалась. Малфурион боялся, что что-то случилось с Красом, но он знал, что не мог позаботиться о своем друге. Самым важным было то, что он должен был сбежать с душой демона. «Друид, идем скорее!» Он сунул диск в мешочек. Свет исчез, как только Малфурион закрыл его. Карабкаясь наверх, он увидел, что Брокс с тревогой ждал у самого края пещеры первого тролля. Поспешно двигаясь, Ночной эльф приближался к расщелине. Броксо затащил его внутрь. Не позволяя Малфурину отдышаться, орг потащил своего напарника в губь пещеры. Может, там выход! Ветер может означать выход. Логово троллей было усеяно костями и мусором. Малфурион попытался не смотреть на это, даже если они принадлежали гоблинам. Но их надежды на путь к свободе быстро рухнули: две других пещеры, которые они нашли. Вели в никуда, и воздушный поток, который чувствовал Брокс, шел из маленьких трещин. «Это логично, что дракон не оставил путь открытым даже для порабощенных им троллей», пробормотал ночной эльф. «Мы в ловушке». Они услышали тяжелые шаги снаружи, но не те, что издавал дракон. Малфурион заглянул за угол пещеры и разглядел приближающуюся неповоротливую форму каменного голема. Смертокрыл может быть неподалеку. Никакое другое имя больше не подходило Черному Дракону. Только не после того, что увидел друид. «Тогда мы остаемся и сражаемся», — уверенно ответил Брокс. «Покажем им, что мы не боимся». «Диск! Используй диск!» Малфурен вздрогнул. Голос исчез так быстро, что у него не было времени узнать его. Очевидно, он должен был принадлежать Красу. Тем не менее, ночной эльф всё ещё колебался, зная о тёмных силах души демона. Он видел, что владение диском сделало с драконом. Разве это не могло затронуть и его в подобной манере? Рёв сотряс пещеру. С потолка посыпались камни. Некоторые из них были достаточно большими, чтобы проломить череп ночному эльфу. На Но размышления времени больше не оставалось. «Друид, что ты задумал?» С тревогой спросил Брокс, когда он увидел, что Малфурион достал душу демона. Свет от него наполнил пещеру и, к сожалению, распространился намного дальше. Если Голем прежде не знал, где они были, то теперь, конечно, узнал. И также очень скоро узнает Смертокрыл. «Это единственная наша надежда!» Малфурион поднял диск перед наибольшим из воздушных потоков. Он понятия не имел как работала душа демона. Поэтому он просто попытался представить, чтобы она создала проход достаточно большой для них. Ничего не произошло. «Ты должен стать с ним единым целым. Позволь ему быть тобой, а ты будь им». Снова связь исчезла. Но, по крайней мере, теперь у ночного эльфа была подсказка. Сосредоточившись на диске, Малфурион погрузил в него свои мысли — Немедленно он почувствовал его пугающую природу. Он не принадлежал смертному миру. Силы, которые вызвал Смертокрыл, пришли по большей части из другого места. Друид почти отозвал свои мысли, но понял, что не посмеет. «Объединись с ним», — говорил Крас. Малфурен попытался открыть себя для души демона, позволить ее силе коснуться его собственной. И, сделав это, он преуспел. Сила, текущая через ночного эльфа, наполнила его такой уверенностью, что он изо всех сил старался удержаться, чтобы не выйти и противостоять Смертокрылу, Голему и всем остальным драконам в логове. Только знание того, что его собственная смерть будет означать крушение надежд для тех, о ком заботился Малфурион, препятствовало ему сделать это. Орк осторожно посмотрел на него. «Друид!» «Ты в порядке?» «Все хорошо». Он резко оборвал его. Глубоко вздохнув, Малфарион одарил Брокса извиняющимся взглядом, затем сфокусировал душу демона на воздушном потоке. «Открой путь!» — прошептал ночной эльф. Сияние вокруг диска усилилось, и внезапно скала над ними испарилась. От нее не осталось ни одного обломка, вообще никакого следа. Душа демона выжгла камень и землю без единого усилия. Хотя они не могли видеть магические силы в действии, дуэт поразился результату. Дальше и дальше простирался новый туннель, исчезая из вида. «Это будет продолжаться, пока путь полностью не будет проложен», сказал Малфурион, хотя откуда он это знал, он не мог сказать. «Мы должны идти». Как будто гром встряхнул их крошечную пещеру. Брокс быстро выглянул за угол. «Каменный пытается докопаться до нас!» Они больше не стали тратить время впустую. Малфурион залез в проход, созданный магией, с Броксом позади. Гора продолжала дрожать от злобных усилий стража. Хуже, как только они сделали несколько шагов, они услышали грохочущий голос дракона. «Где они? Я издеру плоть с их костей, воткну гвоздь в каждый нерв! Прочь!» Последнее слово сопровождалось страшным крушением. Малфурион мог только предположить, что это был голем, которого оттолкнул в сторону его хозяин. «Эта гора станет вашей могилой!» — проревел Смертокрыл в пещеру. Раздался громкий звук, похожий на извержение, которое Малфурион когда-то видел в молодости, сопровождаемое ужасающим повышением температуры. «Встань передо мной!» — крикнул друид. Как только Брокс проскочил мимо, он указал душой демона позади них и направил всю свою волю на зловещий диск. Свирепый порыв ледяного ветра ворвался в туннель, сразу же встретившись с нахлынувшим пламенным потоком расплавленной лавы. Чудовищный поток замедлился, с трудом продвигаясь вперед, затем остановился менее чем в ярде от Малфуриона. Задыхаясь, ночной эльф отпрыгнул назад. Брокс, с широко раскрытыми глазами, Осторожно помог Малфуриону подняться. Казалось, орк был охвачен благоговейным страхом перед силами, которыми владел его товарищ, и не на шутку забеспокоился. «Будь осторожен с этим, друид! Я не доверяю такой силе в такой обманчивой форме!» «Я, я полностью с тобой согласен!» И все же было чувство возбуждения, высвобожденное такой силой. Возможно, Малфурион ошибся. Возможно, он должен был повернуть назад, чтобы встретиться с Чёрным Драконом. Если он победит Смертокрыла, исчезнет одна из главных угроз Калимдора. После этого Пылающий Легион едва тянул бы на столь ужасную опасность. С душой демона Смертокрыл разобрался с ними довольно легко. Маги и Диско продолжали изумлять их, пока они поднимались. На протяжении всего пути под их ногами формировалась поверхность, подходящая для передвижения. Благодаря этому пара более чем удвоила свой прежний темп. «Я чувствую ветер!» — аккуратно произнес Брокс. «Более сильный ветер!» Их надежды возросли, они ускорились. Малфурен услышал звук, который он сначала принял за шипение, но затем понял, что это был сильный ветер, о котором говорил орк. «Вон!» — крикнул ночной эльф. «Проход!» Действительно, душа демона сделала в точности так, как просили. Они появились на краю горы. Прохладный, но все же желанный ветерок приветствовал их выход из адского логова. Но они все еще не были в безопасности. Рано или поздно Смертокрыл поймет, что они выбрались наружу. Он и его стая начнут преследование. «Лучше снова убрать это», — предложил постаревший воин. «Сияние будет заметно». Малфурион не стал говорить, что Смертокрыл мог ощутить диск, даже когда он был в мешочке. Однако, по крайней мере, убрав его, их шансы становились бы немного лучше. Его пальцы с неохотой отпустили душу демона, и друид сильно затянул мешочек. И снова Брокс следовал впереди. Орк проверял каждый шаг вниз с заснеженного склона, не раз находя места, где они могли упасть и разбиться насмерть пока топорт Брокса был закреплен на нем. Одна ошибка могла стоить ему ценного оружия. К счастью, потребность драконов в покрытии металлом означала, что Смертокрыл использовал пещеры, расположенные под горой. В то время как их путь был опасен, им, по крайней мере, не нужно было спускаться с самой вершины. Малфурен надеялся, что они спустятся вниз задолго до первого луча солнца. Но удача снова отвернулась от них, когда огромная форма высоко над ними устремилась вниз. Брокс и Малфорион немедленно кинулись в снег, пытаясь спрятаться, поскольку дракон пролетал над ними. Это действительно был Смертокрыл, и, возможно, единственное, что спасло их, было безумие дракона. Смертокрыл просматривал местность в безумном гневе, извергая большое количество расплавленной лавы во все вершины гор, когда пролетал мимо. Он ударял с такой силой, что разлетались огромные куски гор, падающие дождем на окрестности. Казалось, что он не исследовал местность своими магическими чувствами. Иначе он, конечно же, заметил бы их. Малфурион поднял голову. «Я думаю, что он летит к...» Смертокрыл резко обернулся, возвращаясь в их сторону. «Беги!» — рявкнул Брокс. Они выскочили из своего укрытия направляясь к незаснеженной части горы. Через плечо ночной эльф видел быстро растущую форму огромного черного. По выражению дракона было невозможно сказать, видел ли он их, но он, конечно, был слишком близко, чтобы расслабляться. Когда они подбежали к обнаженной части горы, друид услышал тот же самый ужасающий звук, который предвещал каждый из взрывов. «Сюда!» — орк указал на выступ — Выступ с одной стороны давал им некоторую защиту, но было ли этого достаточно? Склон горы взорвался. Обнаженная часть горы быстро покрылась обломками. Температура поднялась так высоко, что расстоял снег. Огромные куски древнего льда скользили, разбиваясь внизу. Склон горы покрылся кипящими лужами. Смертокрыл парил над местностью, наблюдая за разорением. Великий зверь приблизился ближе затем фыркнул в отвращении. С диким рёвом он развернулся и направился прочь, на этот раз, кружась вокруг горы, в которой находилось его логово. Позади того, что осталось от выступа, похороненные наполовину в грязи и мокром снегу, Малфурион и Брокс вылезли наружу. Ночной эльф прокашлялся несколько раз, потом немедленно проверил мешочек. Когда его пальцы коснулись знакомой формы диска, он вздохнул с облегчением. Брокс не был так рад. «Друид, Смертокрыл вернется! К тому времени нужно быть далеко отсюда!» Отряхиваясь от оставшейся грязи, они снова начали спускаться вниз. Часто они слышали гневный рев дракона, но черный Левиафан не появлялся снова. Однако скорость они не сбавляли. Когда они приблизились к подножию, ночной эльф изучил долину внизу. «Я не знаю, где мы. Я думаю, что мы далеко от Краса». Он закрыл свои глаза. «И я не чувствую его. Старший мог оградить себя из-за появления разгневанного черного. Но мы как-то должны найти его». Они согласились подождать, пока не будут у подножия горы прежде, чем снова беспокоиться об этом. Крас, вероятно, был в лучшем положении, чем они. Долина была местом вечной темноты. Высокие пики держали ее в тени. Ночной эльф шел впереди, но Брок держался поблизости. Они были достаточно близко к владениям Смертокрыла, чтобы беспокоиться о гоблинах. Они должны были повернуть налево, чтобы добраться до того места, где они разделились с Красом. Но после всего нескольких ярдов в этом направлении, они оказались у подножия горы, перекрывающей путь. Малфурион обдумывал использование души демона, но подозревал, что такое колдовство, конечно же, привлечет внимание Смертокрыла. Кроме того, каждый раз, когда друид использовал диск, ему становилось все труднее расставаться с ним. «Похоже, если мы отправимся вокруг другим путем, это заставит нас сделать большой круг», – предположил Малфурион. «Согласен». Их новый путь вынудил их взобраться на камни оставленные яростью дракона. Но, к счастью, тут и там были разломы, которые давали им преимущество. Другой рёв предупредил их о возвращении Смертокрыла. Малфурион и Орк прижались к подножию горы, наблюдая, как гигант пролетел прямо над ними. Смертокрыл тщательно просматривал местность, но всё ещё не видел их. Они прятались, пока дракон не исчез из поля зрения. «Странно, что мы видим только его. Где все остальные драконы?» Брокс немедленно ответил на вопрос. «Они ищут диск. Они могут попытаться стать лидером». Таким образом, паранойя Черного теперь передалась двум бегущим фигурам. Смертокрыл не смел позволить другому из его стаи первому найти душу демона. Даже из того немногого, что Малфрион знал о его силе, было вполне достаточно для меньшего дракона — чтобы победить могущественное существо. Они быстро двинулись дальше, но снова путь играл с ними. Несмотря на их усилия, ночной эльф и орк были вынуждены удалиться от своей цели. Друид расстраивался. «Я должен использовать проклятую штуку, чтобы привести нас к красу. И черный появится следом за нами. Я знаю, просто...» Чудовищная фигура в броне столкнулась с орком. В то же самое время существо, похожее на волка, размером с ночного саблезуба, прыгнуло на друида. Из его спины торчала пара ужасных извивающихся щупальцев, которые немедленно потянулись к груди чародея. Зверь скверный. Лязг оружия быстро сообщил Малфуриону, что Брокс не сможет в сию секунду помочь ему. Друид отбивался, поскольку ужасающий демон на нем попытался откусить ему голову. Малфурион почти задыхался. Столь ужасным было зловоние от дыхания зверя скверны. Ряды жёлтых клыков открылись взгляду ночного эльфа. Слюна монстра обрызгала его. Каждая капля обжигала, как кислота. Малфурён использовал одну руку, чтобы существо не навалилось на него всем телом, в то время как второй он оттягивал два голодных щупальца. Однако одно, наконец, проскользнуло мимо его защиты. Острыми зубами, находящимися внутри. Щупальца вонзилось в его тело. Малфурион закричал, когда он почувствовал, что оно начало тянуть из него силу. Не имело значения, был ли колдун чародеем, магом или друидом. Магия, которую они использовали, быстро стала частью их. Вытягивая ее из своих жертв, зверь Скверны также пожирал их жизненную силу. После того, как зверь Скверны заканчивал свою жуткую трапезу, Оставалась только сухая оболочка. У ночного эльфа не было времени на выбор заклинания. Как раз когда боль умножилась, он нащупывал мешочек, любой мешочек. Используя преимущество его отвлечения, демону удалось вонзить второе щупальце. Малфрён почти потерял сознание, но знал, что это будет означать его ужасную гибель. Его пальцы задели один мешочек, мешочек с диском. И голоса зашептали в его голове. Возьми его, используй его, владей им! говорили они. Твоя единственная надежда, твой единственный шанс. Возьми диск, диск. Один из них напомнил ему голос, который, как он ранее думал, принадлежал красу. Малфрион в отчаянии схватил мешочек, вынимая руку с душой демона. Ты хочешь магии? Я дам тебе магию! Он дотронулся душой демона до одного щупальца. Глаза зверя скверны выпятились. Его тело надулось, как мешок, готовый лопнуть. В отчаянии он вырвал щупальца из груди Малфуриона. Мгновение спустя он взорвался. Обрывки плоти демона обрызгали Малфуриона, но он не обратил на это внимания. Поднявшись на ноги, друид использовал силу диска, чтобы мгновенно очиститься от грязи. Он осмотрелся и увидел Брокса, все еще сражавшегося не с одним, а с двумя стражниками Скверны. Один был ранен, но было ясно, что орк все еще находился в невыгодном положении. Малфурион небрежно направил душу демона на того, которого было лучше видно. Вылетела полоса золотого света, окутывая демона-воина. Он взревел, затем рассыпался в груду пыли. Другой стражник Скверны заколебался. Для Брокса этого было достаточно. Зачарованный топор орка вошел глубоко в грудь демона, разрубив броню и все остальное. Когда второй нападавший упал, Брокс развернулся. Малфурион с очень довольной улыбкой на лице направился к своему напарнику. «Хорошо пошло!» – прокомментировал он. Но Брокс не выглядел таким довольным. Он уставился на диск. Пристальный взгляд наполнил Малфуриона внезапным недоверием. Голоса вернулись, более сильные, чем когда-либо. «Он жаждет диск. Он хочет его себе. Он принадлежит тебе. Только ты можешь использовать его, чтобы навести порядок в мире». «Друид», — сказал орк, — «ты не должен использовать его больше. Это зло. Он только что спас наши жизни. Друид». Малфрон отстранился, выставив душу демона. «Ты хочешь его силу! Ты хочешь забрать его!» «Я...» Брокс покачал головой. «Я ничего не хочу от него!» «Ты врёшь!» Голоса подгоняли его, подсказывая ему, что говорить. «Ты хочешь отобрать Пылающий Легион у Архимонда и его хозяина! Ты хочешь, чтобы они завоевали Калимдор для тебя! Я не позволю этому случиться!» Я лучше увижу мир в огне, чем позволю тебе сделать это. Друид, ты слышишь себя? Твои слова, в них нет никакого смысла. Я не позволю тебе завладеть им. Он указал диском на орка. Он должен быть уничтожен. Они все должны быть уничтожены. Любой, кто желает диск. Кто захочет забрать его у тебя. Брокс твердо стоял на ногах. Он не обвинял ночного эльфа. Даже не поднимал топор для нападения или защиты. Он просто смотрел и ждал, отдав свою судьбу в руки Малфуриона. И, наконец, Друид понял, что он собирался сделать. Он собирался убить Брокса только, чтобы сохранить душу демона. В отвращении Малфурион бросил зловещий диск и отступил от него. Он снова посмотрел на своего спутника, ища способ, чтобы должным образом принести извинения Броксу за то, что почти случилось. Сидеющий воин покачал головой, показывая, что он не возлагал вину на ночного эльфа. «Диск!» – ворчал он. «Это диск!» Малфуриону не нравилась идея касаться его снова, но они должны были взять его с собой. Крас, конечно, знал, как лучше всего обращаться с чудовищным творением Черного Дракона. Все, что они должны были сделать, это найти его. Взяв кусочек ткани, Малфурион наклонился, чтобы поднять душу демона. В душе он понимал, что ткань не была настоящей защитой от его искушения. Но это все, что он мог сделать. Борясь с этим, коварные голоса, казалось, следовали за диском. Ночной эльф попытался сконцентрироваться на самых дорогих ему. Если бы он пал жертвой души демона, они все заплатили бы своими жизнями. Прежде всего Тиранда, уже жертва, появилась в его разуме. Малфрион сильно сомневался, что владение душой демона каким-то образом спасёт её. Вместо этого было более вероятно, что Друид в конце концов убьёт её, как он почти убил Брокса. Он благодарил Кинария, чья мудрость и правильное обучение помогли найти в себе силы, чтобы отвернуться от голосов. Душа демона была мерзостью для естественного мира и поэтому мерзостью для пути друидизма. «Брокс, мы должны сбежать отсюда», — сказал он, поднимаясь. «Неизвестно, сколько еще демонов может быть поблизости». Его глаза расширились, когда неестественные руки сформировались вокруг его ног из твердой земли. С поразительной скоростью они схватили Малфариона за лодыжки, удерживая его на месте. Орк зарычал и бросился на помощь. Однако, как только Брокса сделал шаг, его собственные ноги были также схвачены. Он бесстрашно ударил держащую его руку, разрушив ее. Тем не менее, это позволило ему сделать всего один шаг прежде, чем две новых снова схватили его свободную конечность. Тем временем Малфорион разрывался между использованием души демона, которая все еще лежала завернутое в его ладони, и призывом естественных сил, которым Кинарий научил его пользоваться. Это колебание дорого ему стоило. Завеса тьмы резко окутала его глаза. И, как показалось, железный зажим заткнул ему рот. Душа демона выскользнула из его рук, ударившейся землю. Он услышал гневный рев Брокса и звук топора, ударившегося о камень. Затем был резкий удар, и орк стал пугающе тихим. Тяжелое дыхание — которое Малфурион принял за дыхание ночных саблезубов, предупредила друида, что нападавшие приближались к ним. Но Пылающий Легион не использовал пантер. Насколько он помнил, только его собственный народ использовал их. «Кто-то из дворца?» «Вы сохранили им жизнь. Зачем?» спросил голос, который действительно был голосом ночного эльфа, но ощущался как демонический. Эти двое представляют огромный интерес для нашего повелителя. Малфурион повернулся на второй голос. Возможно ли это? Он услышал, как кто-то легко спрыгнул на землю, шагая прямо к нему. Раздался шаркающий звук, когда соседняя фигура подняла то, что могло быть только грязным творением дракона. «Выглядит не очень впечатляюще», — прокомментировал тот, что стоял около Малфуриона. Почти как запоздалая мысль раздались слова, которые подтвердили худшие страхи друида. «Привет, брат!»